Глава 10. Вот и все. Было не больно, правда? Доктор Уиллер улыбается, когда они с Люсей выходят из его кабинета. Соглашаясь, люси кивает. Кажется, все прошло неплохо. Спасибо, доктор Уиллер. Люси немного волновалась перед приходом сюда, но посмотрите, она улыбается. Как смотрится? Девочка открывает рот, демонстрируя брекеты на зубах. А я присаживаюсь, чтобы лучше рассмотреть. Очень круто, Люс. Я показываю два больших пальца, поднятых вверх. люся очень хорошая и храбрая пациентка, хвалит сестру Док. Док Уиллер – стоматолог, который уже несколько лет лечит зубы в нашей семье. Его услуги не самые дешевые в городе, но он позволяет мне платить частями, так как обычно для меня проблематично оплатить всю сумму сразу. Его дочь и Мэй – лучшие подруги. Полагаю, поэтому он-то и делает нам поблажки. Несколько месяцев назад, когда Люси была у него на приеме, Он сказал, что скоро придется поставить ей брекеты, так как ее зубы формировались неправильно. Это дорого, и следующие пару месяцев мне придется сильно экономить, но у меня есть возможность разделить платежи. Доктор Уиллор объясняет мне, как отныне Люси следует ухаживать за зубами, каких продуктов избегать, и дают брошюру с инструкцией. Через пару недель придете на осмотр. Может, придется что-то подправить. Эрика назначит вам время. Я киваю. «Да, конечно. И еще раз спасибо, доктор». Я с признательностью смотрю на него. «Серьезно, нам очень повезло. Потому что у меня просто нет двух тысяч, которые я могу безболезненно отдать за брекеты». «Пожалуйста, Феникс». Он паотически хлопает меня по руке. «Ты молодец. Детям с тобой повезло». «Мы прощаемся». И он возвращается в свой кабинет. Эрика, ассистентка дока, записывает нас на следующий прием. после чего мы свободны. Сейчас быстро заедем за продуктами и домой. Я смотрю на Люси в зеркало заднего вида, и она кивает. Чтобы в дороге было веселей, включаю радио, и в салоне звучит голос Майкла Бубле. Я барабаню по рулю в такт музыки и подпеваю. люси присоединяется ко мне, и мы обе поем, смеясь и весело переглядываясь. Ловлю себя на мысли, что уже и забыла, когда была такой беззаботной. Да и была ли? Неужели все это благодаря Картеру? Невероятно. Но, кажется, я наконец-то начинаю верить, что все получится. Порой приходится останавливать себя, когда очень увлекаюсь и строю планы на будущее. Приходится напоминать себе, что еще слишком рано, но всякий раз мои доводы все слабее. Он действительно хочет, чтобы я переехала к нему в Мэн. Не только я, но и дети. И он не хочет видеть меня там в качестве любовницы, которую не показывают семье и друзьям. Я буду жить в его доме. Мы станем настоящей парой. и кто знает Может, однажды создадим свою семью? На этом месте обычно я пресекаю себя. Не следует забегать так далеко. Медленными, медленными шажками. Пока что я ничего не говорила детям. Не знаю, как они отреагируют на переезд. Для начала мне самой надо уместить эту мысль у себя в голове. Я ведь и возможности такой не допускала, что знакомство в баре, предназначенное для одной ночи, может вылиться в нечто подобное. С сегодняшнего дня это для тебя под запретом, пока не снимут брекеты, напоминаю я, заметив, как Люси тянется за попкорном в карамели. — А это надолго? — морщит нос девочка. — Придется набраться терпения, если хочешь иметь красивую улыбку. Я подмигиваю ей, чтобы подбодрить, как вдруг замечает Дебби, свою бывшую подругу. С тележкой перед собой она сворачивает в тот же ряд, где стоим мы с Люси. Ну, пиздец. От неожиданности при виде меня Дебби останавливается. Затем ее глаза неприязненно щурятся, а рот сжимается в тонкую линию. Всякий раз при случайной встрече она ясно дает понять, что все еще ненавидит меня. я вполне это заслужила. Только зря она думает, что я могу быть угрозой для нее, потому что ее муж мне и даром не нужен. И вообще, она могла найти кого-то получше Шона. Пойдем, Люс. Я разворачиваю нашу тележку, и чтобы больше не пересекаться с Дебби, ухожу в другую сторону. это была деби ага а почему вы перестали дружить ну иногда друзья ссорятся так бывает я с улыбкой смотрю на люси пытаясь не показывать как я расстроена я поссорилась с бэккой на прошлой неделе потому что она села рядом с джастином а не со мной во время игры делится люси но мы уже помирились а вы с деби помиритесь когда нибудь ее лоб озабоченно хмурится я вздыхаю не знаю люс Мне бы хотелось, но не думала. Жаль. Тут я с ней согласна. Я надеюсь уехать быстрее, чем Дебби закончит делать покупки. Но не тут-то было. Когда я ставлю пакеты в багажник, бывшая подруга проходит мимо, направляясь к своей машине. Не поворачивая головы в мою сторону, она издает злобное шипение. Шлюха! Да, я тоже по тебе соскучилась, Дебби. В чем дело, Люс? Ни в чем. Да ладно, ты весь день грустная и молчаливая. Что случилось, детка? Я подхожу к ее кровати и сажусь лицом к ней. Люся прижимает к груди своего плюшевого щенка, но не торопится делиться со мной тем, что ее беспокоит. А в том, что это так, я не сомневаюсь, потому что за прошедшие годы научилась хорошо улавливать ее настроение. Пока еще это мне удается. Со старшими все сложнее. В следующую пятницу у нас будет открытый урок. на который надо привести взрослого, чтобы он рассказал о своей работе. О, понятно. Я киваю. Да, порой возникают подобные трудности, когда в школу ученик должен привести одного из родителей или другого взрослого. Мне грустно при мысли, что впереди у Люси еще так много таких моментов. Я бы пришла на этот урок ради нее, но, боюсь, это будет не слишком занимательный рассказ. О чем я могла бы рассказать детям и их гостям? О том, как быть официанткой? Или о том, как убирать отельные номера после постояльцев? Мне кажется, наш разговор еще больше расстроил Люси. И желая ее подбодрить, мне в голову вдруг приходит идея. Немного безумная идея. Знаешь, я могу попросить Картера. Правда? Ее глаза зажигаются робкой надеждой. Я быстро киваю. Не думаю, что Картер откажется, но все же, как знать, попытаться все равно стоит. Спасибо, Феникс. Она так быстро бросается мне на шею, что почти валит на спину. Я смеюсь. Пока еще не за что. Картер хороший. Он не сможет отказать тебе. А Минди Фитцпатрик удавится от зависти. Она сказала, что ко мне никто, кроме сестры, прийти не сможет. Оживившись, выпаливает Люси. — Эта девочка из твоего класса? Она трясет головой. — Ага, Минди противная. Но все хотят дружить с ней, потому что ее родители покупают ей все, что она хочет. — Да, хотела бы я поговорить с этой мелкой дрянью. — Не обращай внимания, Люс, — я улыбаюсь, убирая челку, упавшую ей на глаза. — В каждом классе есть такие противные девочки, как эта Минди. После разговора с Люси я думаю, что мне во что бы то ни стало надо получить согласие Картера. Даже если он не захочет, я затащу его туда силы, потому что не позволю какой-то маленькой засранке издеваться над моей сестрой. — Я не рожала люси но она мой ребенок. Мне было всего тринадцать, когда она появилась на свет. С первого дня ее жизни я чувствовала свою ответственность за нее. Я купала ее, кормила, водила по врачам и делала все то, что обычно делают родители. Я видела ее первый шаг и слышала первое слово. «Черт возьми, я никому не позволю обижать этого ребенка!» «А этой сучке Минди патрик лучше не попадаться мне на глаза!» Тем же вечером я решила попросить Картера о маленькой услуге. Он ужинал с нами. Дважды за эту неделю. И когда дети разошлись по комнатам, а мы устроились на веранде с пивом, я подумала, что момент отличный. «Мне надо кое о чем тебя попросить. Пообещай, что не откажешь». Я не хотела, чтобы он думал, что я давлю на него, но это было слишком важно для Люси, да и для меня. «В чем дело?» – заинтересованно смотрит у меня парень. сначала пообещай феникс как я могу не знаю о чем речь упрямится он это для люси я вздыхаю придвинувшись к нему на следующей неделе у них в школе открытый урок надо привести своего друга можешь пойти с ней и рассказать о своей работе это все я моргаю ага и ты из за этого так волновалась улыбается он ну да ты ведь не обязан соглашаться и тебе это все это может быть не интересно Мне нравится Люси. С радостью побуду ее гостем. Я немного удивлена, потому что, если откровенно, не ожидала, что он согласится с такой легкостью. — Правда? — Ну, конечно. — А ты думала, я откажусь? — Нет! — я быстро трясу головой. — Но предполагала, что мне, возможно, придется немного поуговаривать тебя. — Я что, поторопился? — изображает досаду Картер. — И как ты хотела уговаривать меня? — Я смеюсь и, перебравшись к нему на колени, обхватываю руками за шею. — А я тебе сейчас покажу. Понизив голос, шепчу на ухо парню и затем выполняю обещание. В следующую пятницу, как и обещает, Картер приходит в школу Люси и рассказывает детишкам о своей работе. У него неплохие ораторские способности, потому что восьмилетки внимательно слушают о его управленческой работе «Валкостил» и о том, что производит заводы корпорации. Люси счастлива. Она сияет от гордости, представляя Картера, и, думаю, с этого дня он стал ее героем. — Покажи мне Минди, Фитцпатрик, — шепчу я на ухо Люси. Она косится в сторону. — та «Да, девочка, в фиолетовом платье. Я смотрю на местную стервочку, и хотя ей только восемь, я знаю, что с возрастом она станет вести себя только хуже. Минди, фицпатрик блондинка, с идеальными косичками, ярким ободком на голове. и в красивом ярком платье. Я задерживаю взгляд на ней, пока она не чувствует, что на нее смотрит. Когда девочка поворачивает голову в мою сторону, я щурюсь, посылая ей волны молчаливой угрозы. Пусть держится подальше от моей сестры. Значит, ты очень важная шишка, да? Я бросаю веселый взгляд на Картера, когда урок заканчивается. А учительница Люси, миссис Пибоди, прощается со всеми, желая хороших выходных. Люси пришла в восторг, когда Картер сообщил, что купил на сегодня билеты в океанариум. Давно ее такой радостной не видела. — Думал, ты это уже давно поняла, — отзывается он. — Безусловно, я догадывалась, что Картер занимает какую-то крутую должность в компании, но никогда серьезно не задумывалась над этим. — Деловой, значит, да? Я легонько толкаю его в бок, а он изворачивается, ловит меня и целует, заставляя млеть мое сердце. У меня просто отличное настроение. Давно я так много не улыбалась, не чувствовала такого подъема. Люси смеется, глядя на нас. Я с нежностью ерошу ее волосы, затем быстро чмокаю в щеку. Время у нас еще есть, поэтому предлагаю сперва заехать на ланч куда-нибудь, предлагает Картер, когда мы забираемся в авто. — Да, было бы здорово! — кричит Люси. — А пиццу можно? — Как насчет пиццы? — смотрит на меня Картер, спрашивая разрешения. Я киваю. «Отличная идея!» Я оборачиваюсь через плечо. Люси выглядит счастливой, и все это благодаря этому чудесному мужчине рядом. «Ты же не пропускаешь ничего важного из-за нас?» «Друг, беспокоюсь я. Не хотелось бы отвлекать тебя. Ты и без того очень много помог сегодня». «Все в порядке, Феникс. Ни о чем не беспокойся». Картер на мгновение зажимает мою руку, прежде чем отпускает и заводит машину. Домой мы возвращаемся, когда на улице уже совсем темно. люся уснула на заднем сиденье, утомленная таким активным днем. Мы побывали в Океанареме, а затем несколько часов провели в парке аттракционов. Люси была в настоящем восторге, не помню, чтобы видела столько счастья на ее лице. То, что Картер так добр к ней и за все, что для нее сделал, заставляет меня влюбляться в него с космической скоростью. Чтобы не будить девочку, Картер осторожно берет Люси на руки и относит в спальню. Я укрываю сестрой одеялом, и люся продолжает крепко спать. Мы с Картером выходим из комнаты. В доме сейчас очень тихо. Чей за имей нет. — Спасибо. Я включаю кофеварку и с улыбкой оборачиваюсь к Картеру. — Ты устроила настоящий праздник для Люси сегодня. — Мне было приятно видеть, как она радуется, — отзывается парень. Он подходит ко мне и, взяв за руки, заводит их мне за спину. Я вынуждена поднять подбородок, чтобы видеть его лицо. Когда ты скажешь детям о переезде? Для начала мне самой надо привыкнуть к этой мысли. Чуть нервно улыбаюсь я. Но скоро. Я обязательно скажу им скоро. Картер наклоняет голову и целует меня мягко и неторопливо, но очень горячо. Этот парень сводит меня с ума. Мне до сих пор не верится, что он выбрал меня и хочет забрать с собой в Штаты. потому что ему мало короткой интрижки со мной. В тот момент, когда наш поцелуй становится глубже и нетерпеливей, дверь открывается и входит Чейз. Брат хмыкает при виде нас, а мы с Картером отступаем друг от друга. Надеюсь, в его доме много комнат. — Ты покраснела? — присвистывает Чейз, взглянув на меня. — Ничего себе! Видно, ты действительно ей нравишься! — заявляет он Картеру. «Заткнись — Заткнись! — ворчу я на брата. и правда смутившись. Это происходит потому, что я влюбилась. Такое со мной впервые. Мне уже пора. Картер наклоняется, мягко целует меня и направляется к двери. Я провожаю его, и когда он уходит, не могу согнать идиотскую счастливую улыбку с лица. «Ничего не говори», предупреждаю я, наблюдающего за мной Чейза. «И не думал...» «Тут и без слов все понятно», смеется он перед тем, как уйти к себе.